Эпилог Через год День рождения Тимофеева праздновали несколько скромнее. Гостей было в два раза меньше, и павильон требовалось украсить только один. Но легче мне не было. В соседнем павильоне тоже надо было устроить праздник. И он меня ужасно нервировал. Он был практически анонимным. Заказчики ни разу со мной не встретились. Платили очень хорошо. Да и близость мероприятия с праздником Тимофеева была плюсом. Но чем ближе к моменту проведения вечеринки по поводу бракосочетания, тем сильнее я тряслась. Марк успокаивал, как мог. Однажды даже присутствовал на моей встрече с представителем заказчиков. Но я переживала. Мне дали карт-бланш и велели делать, как мне бы самой понравилось. Я отправила первое предложение, и их практически без правок приняли. И теперь боялась, что заказчикам совершенно не понравится. День рождения Тимофеева начался в 16 часов, а второй праздник мы должны были открыть в 19. Я прошла по залу, в котором заканчивались последние приготовления. Потом меня утянула за кулисы помощница Ирина. Она мне задала миллион вопросов и рассказала кучу подробностей. Едва я сумела от нее отделаться, как меня перехватил режиссер по световым эффектам. С ним не согласовали расстояние до сцены, и он мне жаловался, на какие жертвы ему пришлось пойти и каким героизмом обеспечить адекватное освещение. Я чувствовала реальное облегчение, когда сумела от него вырваться, сбежав на сцену. Свет и правда был отлично сделан. Он начисто отсекал окружающее пространство. Глядя в зал, я не могла разглядеть никого из наших сотрудников, вносящих последние штрихи. Но шум от них было так много, как от полного зала. Ко мне подошел Марк и притянул к себе. Я завертела головой, чтобы сберечь помаду. «Юль, ты как?» «Нормально. Нет, ненормально. Переживаю очень. А вдруг что-то пойдет не так?» «Обязательно пойдет. «Марк!» «Ну ты успокоил!» «А я не успокаиваю!» «Смотри, мы уже год вместе!» «Три!» «Ты плюсуешь с двумя годами до расставания!» «Нет, Ракитин, просто с тобой, таким перфекционистом, год за три!» Съязвила я. Марк поцеловал меня в висок. «Но тебе же нравится!» «Нравится!» Не стал обманывать я. И мне этот год очень понравился. И наши с тобой вечерние посиделки. И поездки на море. И поддержка. И секс? В зале раздались смешки. Ракитин метнул в меня нечитаемый взгляд, словно пряча смешинки. И секс. Хорошо, что всегда можно что-то вырезать и наложить звук. Что? Не поняла я. Он сегодня был каким-то другим. В идеальном черном костюме. А в глазах такая напряженность, такая страсть, что моя кровь забурлила, как шампанское в бокале. Знаешь, мне очень понравился этот год. Я стал по-настоящему счастливым человеком. Может, обсудим это потом? У меня через два часа мероприятия. Я нервничаю, Марк. А ты не нервничай. Ты наслаждайся так же, как я. «Смотри». Он кивнул в сторону зала, и я увидела наши фото и видео, спроецированные на стены. Ахнул от изумления и постаралась отстраниться, но Ракитин не дал. «Смотри, какие мы были счастливы в этом году!» Я смотрела на проплывающее изображение и не могла сдержать слез. Не везде мы улыбались, но везде были счастливы. «Знаешь, Юля, я так рад, что год назад у тебя сломалась машина, и мы снова встретились. Я благодарен Тимофееву, который не заключил со мной сделку и отзывался не лучшим образом. Мне показалось, что кто-то за стеной света крикнул «Да когда это было?», а вслед за этим шиканье и возмущенные голоса. Я даже головой крутанула в их сторону, но никого не смогла разглядеть». Марк повернул мою голову к себе руками, и я застыл от предчувствия чего-то волшебного. Сверху спустилась камера на штативе и уставилась на меня объективом. Мне захотелось бежать подальше и спрятаться, но меня крепко держал Марк. «Юля, я тебя очень люблю. Я счастлив жить вместе с тобой. Ты мне очень нравишься, и ты мне очень нужна». Он выпустил меня из рук, и я едва не упала, потеряв опору. Хотела прижать его обратно, но Марк встал на дно колено. Вытащил коробочку с кольцом и произнес. Выходи за меня замуж. Я была потрясена. Озиралась по сторонам, стараясь держать слезы. Прижала руки к щекам, стараясь успокоить бешеный стук сердца, рвавшегося из груди. Марк качнул коробочкой с кольцом в мою сторону. В его глазах плескалось такое восхищение, такая любовь, что я выпалила. Да. С потолка посыпался искусственный снег. Световая штора пала, и я увидела полный зал приглашенных гостей. Наших родителей, друзей и даже Тимофеевых, пришедших поздравить с помолвкой. А я не могла оторвать взгляд от своего будущего мужа, который приготовил для меня идеальный праздник. И думала, что он мне нужен гораздо больше. Потому что люблю я его очень-очень сильно. А на Новый год мы уже расписались и стали семьей. И даже елка у нас на бале, где мы праздновали свадьбу, была настоящая.